Глава 18 Надежда. Внимание! Сработало встроенное заклинание «Последний шанс». На вас наложен дебаф «Шок». Внимание! Вы проиграли полуфинальный бой и выбываете из дальнейшего участия в турнире. Это было первое, что я увидел после пробуждения. Вот и пригодилось колечко. Мы с Шуском лежали в каком-то помещении, а возле нас танцевал шаман, накладывая целительные чары. Труп Виндекса тоже был здесь. Это не первая смерть на арене, так что я особо не переживал. Всякое случается. Увлекся сражением и не рассчитал удар. Тем более один изгой убил другого. Да и ладно. Одним меньше, одним больше. Но я ошибся. Жизнь мага, пусть и изгоя, имела куда большее значение, нежели смерть обычного воина. Второй полуфинальный поединок, который внезапно стал финальным, отложили. И сейчас все ждали решения владетеля. Озвучить его явился Гронг. При его виде в душе полыхнуло пламя. Вот один из тех, кто возомнил себя богом, играющим судьбами миллиардов разумных существ. Стоит так близко, что можно подскочить и врезать по ненавистному лицу. Стоп, надо остыть. Какая-то мысль мелькает на периферии сознания, никак не получается ухватить. Мысль сформировалась, когда по коридору привели пленного игрока с ником Мистик, лидером клана Кураж. Вот оно. В описании есть пометка «Игрок» а надпись над Гронгом говорит, что передо мной не игровой персонаж. Бинго! У него всего лишь одна жизнь. Когда я встретил эльфов в Краффорте, я не обратил на это внимания, а вот теперь до меня дошло. Искусственный интеллект не смог нарушить правила и запихнул старших в тела НПС, смертных НПС. Нужно всего лишь убить Гронго, и одной проблемой станет меньше. Ага, легко сказать, убить первого советника-владетеля столичного города. Да и к тому же отлично прокачанного бойца. Теперь я понял, почему он смог выиграть турнир еще до массового появления игроков. И возможность повышать уровни у старших была, скорее всего, с самого начала. Вот почему они смогли забраться столь высоко и уверенно подбираются к руководящим постам своих фракций. Тем временем Гронк смерил меня грозным взглядом и начал оглашать решение владетеля. За убийство шамана по закону орков полагается смертная казнь. Приговор будет приведен в исполнение завтра на рассвете. Его раб передается городу заключить изгоя под стражу. Меня обхватили с двух сторон и поволокли в сторону одиночных камер. А мне пора возвращаться на трибуны. Очень интересно, кто победит в парных и групповых боях. Решили, что надо ускориться и проводить оба финала сегодня. Это было последнее, что я успел услышать, прежде чем Гронг удалился. «Отлично! Финалы будут сегодня, так что надо просто немного сдвинуть начало массового побега. Все необходимое у меня с собой». Меня вели по коридору, и когда я проходил мимо камеры, Кларенса выкрикнул. «Сегодня тебе повезло, коняшка!» Я сделал особый акцент на слове «сегодня». Кентавр слегка кивнул мне, подтверждая получение информации. «Когда меня оставили одного, написал сообщение с инструкциями для девчонок. Все, осталось только ждать часа икс». Наташа сработала как надо. После окончания церемонии награждения, когда трибуны опустели и все победители с высоким начальством отправились праздновать в замок, девчонки разделились. Соня отправилась на выход из города, ей нужно подготовиться». А Наташа подкупила двух охранников арены. Причину я придумал простую. Захотелось проучить змеевика, который помогал изгою, убившего шамана. Сумма сорок золотых открыла ей дверь. Наши с шустком камеры были рядом. И когда я увидел двух охранников в сопровождении знакомого мне орка, написал. «Начинаю». Свитком огненного шара выбил замок и выскочил в коридор. Ошеломленные охранники не успели ничего сделать. Пара ядовитых шипов в шею повалили их на пол, а два смертельных удара стилетом отправили в цифровой рай. Ну или ад, кто что заслужил. «Меняй личину», — скомандовал я девушке, затаскивая трупы в камеру. «Нужно вырезать остальную охрану арены. Ночью тут бывает не так уж много народу. «Сторожить запертых рабов несложно». «Мы справились за полчаса. Все-таки личина — это грозное оружие». Наташа имитировала охранника, конвоировавшего изгоя. Знакомый внешний вид не вызвал никаких подозрений у встреченных на пути стражников. А дальше действовали по проверенной схеме. Два ядовитых шипа и два смертельных укола. Всего насчитали 10 охранников. У старшего смены нашли связку ключей от всех камер. «Отлично! Можно избежать лишнего шума!» «На выход!» — скомандовал я Кларенцу. «Бери только проверенных бойцов. Если в ком-то сомневаешься, лучше запереть. Удар в спину нам не нужен. Когда прибудет Осмунд?» «Мне надо подать сигнал. Открыть центральную дверь и на секунду вытащить факел». Тогда начнут подходить все рабы, которые посвящены в наши планы. Общий сбор будет тут. Отлично, приступай. Я бросил связку ключей к Ларенцу и посторонился, пропуская кентавра. Рабы начали стягиваться к выходу, но король кентавров встал в проходе и преградил путь следовавшему за ним соплеменнику. Ты думал, я не знаю, что ты докладываешь оркам о каждом моем шаге? «Курок!» — обратился он к кентавру с белым крупом. «Кларенс, да ты что?» — начал было оправдываться кентавр. Но Кларенс проявил на своем пальце кольцо с королевским гербом. «Не ври своему королю, курок! Это древний артефакт. Он помогает мне чувствовать ложь. Схватить предателя, — командует он». Два ближайших кентавра немедленно выполняют приказ своего, только что вновь обретенного короля. Их глаза горят надеждой. По правилам военного времени, за измену расе ты приговариваешься к смерти. Исполнить приказ. Два змеевика, которые тоже, похоже, стучали оркам, забиваются в дальний угол, а кентавры вновь, без вопросов, выполняют приказ короля. Оружие им дал я. Мой и Наташин инвентари были под завязку наполнены различными полезными предметами. — Я караю только своих соплеменников, — обратился Кларенс к змеевикам. — Вы останетесь здесь и будете дальше присмыкаться перед орками. — А король-то суров, — пришла неуместная в такой ситуации мысль. «У вас есть информация обо всех предателях среди гладиаторов?» заинтересованно спросил я. «Да, у Осмонда есть уши везде». Так и пошло. Кларенс ходил от загона к загону и освобождал заключенных по одному, только ему известному принципу. Когда дошли до камер, в которых были игроки, я попросил кентавра немного подождать с освобождением. Людей было не так много, и все они находились рядом и могли меня видеть. Я снял личину и предстал в своем истинном обличье. Сказать, что у людей был шок, это ничего не сказать. Сразу посыпались тысячи вопросов, но на разговоры не было времени. Лидер Варгов, один из немногих, хранил молчание. — Что ты хочешь за помощь? Гром неправильно понял меня, подумав, что я остановил кентавра, чтобы выбить из лидеров кланов побольше денег. После этих слов замолчали все. «Хочу, чтобы лидеры дали клятву хранителю мира, что ни словом, ни делом не будут вредить клану Стражи и Альянсу СНГ, а желающие могут вообще присоединиться к нашему Альянсу». Воцарилась тишина. Такого поворота не ожидал никто. Народ настроился торговаться за свою свободу, прикидывая, что может предложить более удачливому игроку. А тут такое. Просто клятва. Первым выступил вперед мистик. Гром, клан Кураж, выходит из Альянса Русь. Со стражами интереснее. Логотип Альянса Русь исчез из информации о персонаже. И мистик повторил текст клятвы. Он окутался белым цветом, хранитель принял клятву. А я практически услышал, как скрипнули зубы грома. Клятву приняли не все. Лишь двое лидеров, еще не состоящих в Альянсе Русь, приняли мое предложение. Никто из иностранных кланлидов также не пожелал дать клятву. «Это их выбор. Пусть справляются своими силами». Компания пополнилась игроками с никами стажёр и «Призрак». Что-то мелькнуло в памяти, где-то я уже видел этот ник. Точно, именно этот игрок стал третьим, кто справился с личным страхом. Помнится, я очень хотел с ним поговорить. Мечты сбываются, но всему свое время. Когда все участники побега были на свободе, Кларенс подал знак, и вскоре к нам присоединился Осмунд. К этому времени Наташа и присоединившиеся к нашему восстанию игроки подготовили небольшие диверсии. Брат передал мне некоторое количество алхимического огня, рецепт изготовления которого передали нам гоблины. Это зелье горит 10 минут, и его практически невозможно затушить. Когда собрались все гоблины Осмонда, которые находились за пределами арены, мы устроили общее собрание. «Вы проделали огромную работу, молодой человек. В случае провала нас всех ждет смерть», — начал вождь гоблинов. «Но что вы планируете делать дальше? Между нами и выходом огромное количество стражи. «Ах да, вот ваши вещи!» Гоблин махнул рукой, и его помощник, Гуннер, отдал мне мою экипировку. «Здесь было все, кроме содержимого инвентаря. Ну и ладно». Не такие уж ценные предметы там были на момент моего пленения. «Спасибо, Осмунд. Это очень кстати. Мне нужны пять или шесть гоблинов, чье передвижение по городу не вызовет подозрений». Я немного помолчал и добавил. «Также нужен кто-то, кто сможет зайти в замок. Но выбраться обратно будет очень трудно». Гоблин немного подумал и произнес. «У меня есть такие гоблины». Я достал еще шесть склянок с алхимическим огнем и продемонстрировал их всем собравшимся. а насколько я понимаю, вы планируете отвлечь внимание стражи, создав локальное возгорание в разных частях города?» «Именно так. Пока они будут заниматься пожаром, мы сможем прорваться. Не без боя, конечно, но это дает нам шанс». Им придется заняться пожарами и не допустить распространения огня на весь город, прежде чем отправиться в погоню. Допустим, мы выбрались из города. Дальше что? Орки справятся с пожаром и отправятся в погоню. Они знают степь как свои пять пальцев. Больше 150 пар глаз уставились на меня, а я активировал свиток маскировочной иллюзии. Последние дни мы не сидели без дела. Я активно учил Соню усовершенствованному заклинанию и изготавливал свитки. Запас накопился приличный. Мое исчезновение вызвало возбужденное перешептывание, а мистик даже побежал и потрогал то место, где только что я стоял. «Он тут, потрогайте, он реально тут, но его не видно, даже в магическом зрении». «И действительно», — почесал голову Осмунд, — «даже в магическом зрении». «Ну что ж, молодой человек, вы меня не разочаровали». И тут раздались громкий стук и крик. «Открывайте, бездельники! Срочно!» Это был голос Гурга. «Ему-то что здесь надо?» «Прячьтесь, быстро, мы еще не готовы, нужно его потихоньку нейтрализовать». Я набросил личину главы смены, а Наташа все еще находилась в образе одного из охранников. Вдвоем мы подошли к центральным воротам арены. Я откинул небольшое смотровое окошко и произнес недовольным голосом. «Кого это там принесло, на ночь глядя?» «Я тебе сейчас покажу, кого принесло. А ну-ка, живо открывай!» «Творится что-то неладное. Мой духовный ключ сигнализирует, что на территории арены находится сбежавший раб. Нужно все проверить». «Опа!» — надеюсь, он никому не сказал об этом. «А, это вы, господин Гурк. Чего сразу не представились. Уже открываю». «Но тут нет никого. Только что делали обход. Надеюсь, вы никому не сообщили о сбое ключа». «Отвлекать влиятельных орков от празднования по пустякам не стоит!» Я открыл ворота и отправил сообщение Наташе. «Как зайдет, закрывай дверь». «Поняла». «Нет, конечно, без проверки тревожить владетеля нельзя. Но сбоя нет, дурная твоя голова!» «Глянь на это!» — разозлился Гурк, когда прошел в ворота. Он протянул мне до боли знакомый духовный ключ. В магическом зрении я разглядел точную копию моей змейки. Ключ мерцал голубоватым светом. И когда орк приблизил его вплотную ко мне, загорелся ровным голубым светом. В этот миг Наташа захлопнула дверь и задвинула засов. А из-за моей спины показались освобожденные рабы. Надо отдать орку должное. Он моментально понял, что происходит, и достал оружие. Духовный ключ же положил себе в карман. «Я знал, что от тебя будут одни неприятности, бессмертный». Я больше не стал притворяться и снял личину. «По возвращении из последнего инстанция ты должен был умереть. Когда ты понял, что я не собираюсь тебя отпускать?» Практически сразу и подготовился. «И это все, что ты придумал?» «Неужели ты думаешь, что толпа рабов сможет остановить магистра-гладиатора?» со смешкой и превосходством проговорил Орк. «Нет, не думаю, но я подстраховался». Я достал свиток подчинения и, не дожидаясь реакции Орка, активировал его. «Убей себя!» — скомандовал я Гургу. Разница в уровнях у нас достаточно большая, и время подчинения сильно уменьшилось. Но магистру хватило одной секунды, чтобы воткнуть себе меч в подбородок. Острая сталь хорошо заточенного оружия прошла практически через весь череп. Орк постоял еще секунду и, пошатнувшись, завалился назад. В полной тишине я подошел к трупу врага и вытащил духовный ключ из его кармана. Как долго я мечтал об этом. Сколько раз он отрубал мне руки, ноги, калечил, убивал сотнями способов, и вот теперь он лежит передо мной. Я сжал духовный ключ, и он хрустнул в моих руках. Змейка, получившая свободу, сделала еще несколько оборотов вокруг сломанного ключа и исчезла. Рабские браслеты открылись и упали к моим ногам. Поток маны начал заполнять так долго пустовавшую шкалу. Я надел на себя магические вещи. Я вернул себе магию. Внимание! Дух не пожелал покидать вас и решил остаться. Шаман клана Острый Коготь оповещен о потере связи с одним из своих духов. Вот это неожиданность. Я перешел на магическое зрение и увидел змейку, которая продолжала кружиться вокруг моей руки. «Ну, привет!» Решила остаться со мной, тихим голосом обратился к змейке. Она как будто поняла, что я ей говорю. Подняла свою смешную безглазую мордашку и закивала. «Хорошо». Я достал накопитель и накормил змейку. Та слопала пятьсот маны и зевнула. «Хватит обжора, а то уснешь. Ты можешь мне вскоре понадобиться». Я подобрал валяющиеся на земле браслеты и закинул их в инвентарь. «Такая вещь в хозяйстве пригодится». «У нас мало времени. За работу!» — скомандовал я и передал Осмунду зелье. «Огонь надо разжечь одновременно. Поджигатели добираются до центрального подъема самостоятельно. Там мы их подбираем». Все понимают, что тот, кто полезет в замок, имеет очень мало шансов выбраться живым. Начинаем прорыв через три минуты после поджога. Начали! Из ворот арены вышли шесть непримечательных гоблинов с метлами в руках и начали усиленно делать вид, что работают. Ровно через полчаса в шести точках города одновременно загорелись шесть строений. В условленное время мистик, призрак и стажёр подожгли дальний участок арены. Всех рабов, чья лояльность вызывала сомнения, мы переместили в противоположную сторону. Пострадать не должны. Уже через минуту после начала пожара над городом прозвенел тревожный колокол. Орки забегали, в смотровое отверстие было видно, как к участкам возгорания бегут зеленокожие фигуры. Диверсант, отправившийся в замок, сработал как надо. Он разлил зелье у центральных ворот, тем самым отрезал этот путь для подмоги. Естественно, этот выход не был единственным. Осмуд выяснил, что существуют скрытые ходы, но узнать, где они, не смог. Можно, конечно, спускаться со стен по веревке, но пока орки догадаются, пока в суматохе её найдут, пройдет время. А именно этого ресурса у них в наличии не будет. Пора. Три минуты прошло. По моей команде кентавры распахнули ворота арены, и мы рванулись вперед. Пятьдесят кентавров несли на себе минимум двоих наездников. Это мы обговорили заранее. Скорость этой четвероногой расы значительно превышала возможности всех остальных. Напоследок оглянулся на арену. Дальняя ее часть полыхала. От сгорающих окрашенных досок трибуны поднимался едко черный дым, в котором отражалось марево грандиозного пожара. Еще одна моя мечта осуществилась — спалить эту арену к чертовой матери. Перед самым уходом я все-таки бросил одному игроку свиток с огненным шаром со словами «Если припечет, выбирайтесь и помогите остальным». Впереди мелькали дома. Кларенс возглавлял забег, на ходу размахивая мечом. Встреченные орки ошарашенно отпрыгивали в стороны от живой лавины, так неожиданно вырвавшиеся на свободу. Я не отставал. Боевая магия вырывалась из сферы огня непрерывным потоком. Как же я соскучился по этому пьянящему чувству могущества. Когда знаешь, что можешь управлять смертоносной стихией, когда по желанию огонь подчиняется твоей воле и устремляется навстречу врагу. Взрывные огненные шары летели непрерывным потоком. Моей основной целью было нанесение как можно большего урона и поддержание паники среди населения. Когда вокруг мечется ополоумевшая от страха толпа, способная затоптать и буйвола, Очень трудно организовать противодействие прорыву. Вот огненный шар угодил в небольшой навес перед входом, поджигая очередное строение. Вот огненное копье врезалось в плечо спешащего нам на перехват стражника, отбрасывая его на пару метров назад. Вот мы выскочили на небольшую площадь, на которой собралось не менее десятка хорошо вооруженных бойцов. Здесь спасло кольцо огня. Мощное заклинание третьего ранга отбросило орков, опаляя кожу нестерпимым жаром. А следующие за нами кентавры угостили пытающихся подняться стражников сталью. Подобие организованного сопротивления мы встретили только перед самым центральным подъемом. Несколько десятков орков ощетинились копьями, уперев древко в каменную мостовую. «Я был готов к этому». Два огненных шара, заранее помещенных мной на магическую сеть, соединились в одно заклинание — синергия. Взрывная волна раскидала орков, как кегли. Я уже и подзабыл, на что способно это усиление. Путь оказался свободным. Не сбавляя скорости, мы начали прорыв по опоясывающей котлован города дороге. Сопротивления никто не оказывал. Редкие в этот час прохожие вжимались в стены, не желая быть затоптанными толпой разъяренных кентавров. Я продолжал формировать огненные шары и посылать их в сторону города, увеличивая панику. То тут, то там вспыхивали новые очаги пожаров. «Отлично, чем больше зданий в городе подожгу, тем больше у нас будет времени». Неожиданно пришла мысль, что там полно женщин и детей, но я затолкал ее в самую глубину сознания. Эти рабовладельцы приходят в чужие города и забирают всех, до кого дотянутся их руки. Почему я должен жалеть их детей? Они забирают всех, даже младенцев. Ярость затопила мое сердце. Я представил, как орки врываются среди ночи в человеческие дома, и вытаскивают ни в чем не повинных людей из своих постелей и обрекают на вечное рабство. Внимание! Вы самостоятельно изучили боевой навык аура ярости. Для активации требуется 1000 очков ярости. Активируется осознанным желанием. Аура ярости плюс 10% к магическому урону. Длительность 30 секунд. «Пока действует аура, вы расходуете в два раза больше маны». «Что-то меня занесло. Нужно перестать накручивать себя и оставаться в здравом уме. Вот уже яростную ауру получил. Пора заканчивать с артобстрелом». Столичные орки оказались совершенно не готовы к подобному стремительному и беспощадному бунту рабов. Их положение усугубила задержка приказов от начальства возникшее из-за заблокированного выхода из замка. Команды поступали с опозданием, и требовалось время, чтобы довести их до подчиненных. «Сонь, мы на подходе. Готовься!» «Давно готово пришло сообщение от девушки. Кларенс вырвался из последнего коридора и, еще больше ускорившись, поскакал вперед по его крупу стекал пот кентавр сильно утомился и оно понятно я весил немало пробежав метров стоя я скомандовал сворачивай влево и останавливайся надо дождаться остальных кларенс выполнил команду и остановился тяжело дыша всем перейти на легкий галоп и проследовать к магическому костру силы беречь впереди у нас долгая дорога Указал на виднеющийся в километре от нас небольшой огонек. Я очень кстати вспомнил о свойствах этого простейшего бытового заклинания. Он виден только для членов отряда, ну или рейда. Бойцы замедлялись, переходя в режим экономии энергии, и пропадали в ночной тьме. Мы с Кларенсом дождались замыкающего Осмонда. всё по плану?» — спросил я. «Да, мы шли последними, ждали, сколько могли, а потом разлили алхимический огонь на выходе из города. Десять минут нас преследовать не будут». «Сколько вернулось поджигателей?» «Трое». Мы помолчали. «Что тут скажешь? Они отдали свои жизни, чтобы дать нам шанс. Осталось его не упустить». «Вперед, догоняем остальных», — скомандовал кентавру. Соня сработала как надо. Этот момент плана мы продумали особенно тщательно. Для этого пришлось купить 10 лошадей. Как же хорошо, что игровые условности позволили поместить артефакты отозванных маунтов в инвентарь. И не пришлось проходить мимо постов охраны с табуном животных. Это вызвало бы ненужные вопросы и подозрения. Пока мы вырезали охрану и готовили диверсии в городе, Соня с интервалом в 10 минут накладывала заклинание массовой иллюзии на каждую лошадь. Действовало оно 6 часов, а радиус охвата 10 метров. Каждая лошадь имела свой порядковый номер, чтобы было легче обновлять заклинание. Я заранее разбил отряд на десять частей, и сейчас рейд собирался около своей маскировочной лошади. Дисциплина была на уровне, к нашему появлению все уже были на своих местах. Мы с Кларенсом и Осмондом присоединились к первому отряду, стоящему во главе колонны, и я скомандовал в рейд -чат. «Выдвигаемся к свободе!» Ответом мне была тишина. Нарушать маскировку не рискнул никто, но я знал, сердца бывших рабов переполняет надежда.